Глава 26. Автомобиль остановился перед главным входом дворца «Синий опал» и немедленно подскочивший слуга в ливреи с золотыми позументами предупредительно открыл дверь. Я вышел и подал руку Лики. Мы оказались на тротуаре, и Маки двинулся дальше, в сторону парковки, а я, подставив девушке, которая сегодня в черном обтягивающем платье из-за нирского шелка, локоть без спешки направился во дворец. «Ой, что-то я волнуюсь», — сохраняя на лице дежурную улыбку, сказала Лика. «Не переживай». Правой ладонью я погладил ее руку и незаметно передал спутнице небольшой заряд энергии. «Все пройдет хорошо». Публичные заявления о возрождении клана с одним вассальным родом через газеты и телевидение сделали, документы в канцелярию Совета кланов и администрацию президента отправили». А теперь осталась простая формальность надо прийти и засветиться в обществе. По последний шаг на этом пути гораздо важнее что будет дальше, кто и как станет нас прощупывать, какие каверзы придумают потенциально враждебные кланы и кого к этому привлекут. Я понимаю райнер слегка кивнула девушка, но волнение есть, хотя рядом с тобой оно совсем не сильное, а сейчас вообще отступать начинает. влияние своего присутствия я со счетов не сбрасываю но главная причина в тебе ведь ты милая морально и психологически готовилась к этой минуте большую часть жизни наверное ты прав райнер конечно же я прав глава клана как никак ну да покосившись на меня протянула лика и мы вошли во дворец через минуту наша пара оказалась в ярко освещенном зале где уже собралось немало дворян республики Тивер. На первый взгляд гостей уже под тысячу. Допускается только главы кланов и родов по одному человеку от семьи. Поэтому от нас двое: я северин, алика край. А всего благородных семей, которые имеют право присутствовать на ассамблеее кланов немногим более двух с половиной тысяч. но некоторые здесь не появляются, Одни из бедности и нежелания позориться, другие из опасения встретятся с могучими врагами, а третьи из-за своего принципиального несогласия с политикой совета. Пожалуй, госпожа Селена Дагасфир Крахен — единственный лидер клана, если не считать покойного Ванаде Атарика, с кем я лично знаком. Но знаний в моей голове столько, что я сразу узнавал тех, кого видел. Вот мордастый тип, самоуверенный рожей и сероватым оттенком кожи, мой будущий противник — Хота Кусафа, один из самых богатых людей государства. А рядом с ним трое — двое крепких мужчин и одна очень худая пожилая дама. Это вассалы семьи Сафа, представители боевых родов, которые охраняют этот клан и истерегут украденные у северинов, да и не только у нас, деньги. если не ошибаюсь а это вряд ли их фамилии берша онанга и матай они обратили внимание на меня и лику а я демонстративно проявил пренебрежение смерил их равнодушным взглядом и прошел мимо в вассалы сафа подобное поведение конечно заметили и дама наклонившись к уху хотоку прошептала это молодой северин я вам докладывала господин На наверноеное она считала что ее никто не слышит, однако все мои чувства на пределе и для меня ее слова не секрет еще одна группа благородных и с этими напротив я раскланялся клан верчер и они потенциальные союзники встретиться с ними раньше не мог да и не хотел поэтому на приглашение посетить их дом ответил вежливым отказом, но ясно дал понять что мне с ними не по пути Останавливаться не стали. Движемся дальше. Кругом лица. Самые разные. Старые и молодые, смешливые и суровые. А слух улавливает сотни перешептываний, и часть из них касается меня. Кажется, его зовут Райнер. Моя дочь учится с ним в академии и говорит, что он весьма силен и на хорошем счету архимага. А кто это с ним рядом? Красивая девочка. Мне бы такое в гарем. магда когда представится случай постарайся завязать с этим молодым человеком знакомство не следовало этому мальчишки восстанавливать клан жаль его погибнет слишком рано решил полетать на свободе да да конечно же это тот самый многолет северин сдается мне что с этим парнем придется повозиться да пристрелить его при первом удобном случае и не придется воевать за какую-то там ферму. Дурак! Это не ферма, а огромное хозяйство, которое вот уже сорок лет снабжает всю столицу тепличными овощами. Раньше оно принадлежало северинам. Кто же знал, что он выживет? А ведь я дяде этого паренька денег был должен. Надо бы вернуть, но вдруг его убьют. Тогда и возвращать ничего не придется». Получая такую информацию, я с трудом заставлял себя не смеяться. Слишком забавными казались мне все эти перешептывания. И, продолжая неспешную прогулку по залу, я запоминал лица и сразу сравнивал их с фотографиями из базы данных Департамента республиканской безопасности. Горча, Эхита Нарин, Атерик, Майнак, Герш, Шивати, Эрабье, Шагем, лерос вараку ёшки вишки биров ум сумья и многие другие я видел их впервые но про каждого знал очень даже немало сколько людей в кланах и родх насколько они сильны каковы финансовые возможности с кем дружат и враждуют все это мне рано или поздно пригодится мы остановились только когда добрались до группы зверолюдов из клана дагасфер крахер Здесь госпожа Селена, а рядом ее подчиненные — представители семи вассальных родов. Всех я знал, встречались на дне рождения Митти, так что представляться не пришлось, и мы обменялись дежурными приветствиями. После чего госпожа Селена поинтересовалась. — Ну и как тебе здесь, Райнер? Я равнодушно пожал плечами. — Примерно так я себе все и представлял. — И тебя не смущает присутствие большого количества влиятельных людей? Изображая недоумение, она слегка приподняла левую бровь. Нет. А почему? Влияние, власть, деньги, уважение — все это, на мой взгляд, иллюзорно. Сегодня человек есть, а завтра он умер, и вскоре про него забывают. Как пример взять Ванаде Аторика, статью о котором я недавно читал в сетевом журнале. Он был богат, известен и влиятелен, сильная фигура. настолько что посчитал возможным не вступать в какой-то клан или создавать собственный а оставил свою семью в статусе вольного рода но и где он сейчас неизвестный убийца одним выстрелом снес ему голову а сыновья передрались за наследство и главенство в семье времени прошло относительно немного а про него уже не вспоминают как говорилось в одной старой книге и скотт падет и близкие умрут я знаю лишь одно бессмертно в этом мире великие деяния мои ты до этого сам додумался или так рассуждали твои учителя одно к одному госпожа селена мои наставники были наемниками жесткие люди и что то я перенял от них а до остального дошел своим умом в результате создал собственную философскую систему которая постоянно развивается глава клана помедли кивнула и решила сменить тему кстати райнер Как ты съездил в заповедник? Разумеется, она прекрасно знала, как я проводил время в руинах храма Андры. Ведь Накета обязательно сделал доклад. Однако что он видел? Юноша взобрался на гору, посидел возле костра, выпил литр чая и побродил по развалинам, а потом улетел. Никакого компромата. Отсюда ее вопрос, на который заранее готов ответ. Да, едва не забыл госпожа Селена, личноично благодарю вас за пропуск в заповедник, давно мечтал там побывать, но самое главное, мне требовалось побыть одному, дабы принять важное решение. и место, в котором я оказался подошло, для этого просто идеально. Решение было принято, и вот я здесь как глава клана северин. Мать Мидки собиралась сказать еще что-то, но нас прервали. От края до края помещения, отражаясь от стен, прокатился мелодичный звон гонга это сигнал для всех присутствующих что пора переместиться в зал клановых советов и толпа разделившись на несколько ручейков через четыре двери без спешки двинулась занимать места мы с ликой оказались в восьмом ряду кресло удобное и все вокруг немного напоминает кинозал где на небольшом возвышении находился коваобразный мраморный стол, за которым расположился совет кланов, 10 самых авторитетных представителей Тверской аристократии. Рань в этом месте кутили короли. В зале гуляли придворные, а монарх сидел за величественным каменным столом, бухал, выбирал шлюх на ночь и подзывал к себе отличившихся подданных. Однако эти времена в прошлом нынче у нас демократия и официально все равны. но есть те, кто ровнее других, и это мы, кланы республики. Снова удар гонга. Люди замерли, а затем зазвучал национальный гимн, и все встали. Музыка не смолкала целую минуту, и кто-то невдалеке от меня даже стал под нос напевать слова. «Сбивая с пески ранов, к свободе мы идем, сминая вражий строй, добудем справедливость. Так славься, наш народ!» И будь крепка, республика, мы за тебя, родная, готовы жизнь отдать. Невольно я покосился на патриота. Им оказался совершенно седой дед, один из старейших представителей клановой аристократии, Серхио Кампейра, который участвовал в свержении короля и забрал в свой гарем одну из принцесс. Так что гимн республики для него действительно что-то значил. наступила тишина и люди снова заняли свои места крупный человек в традиционной серой мантии за столом руководителей поднял вверх правую ладонь активировал заклинание громкий голос поприветствовал всех присутствующих и начал зачитывать повестку сегодняшней ассамблеи первый пункт новости 2 торжественное примирение нескольких родов и двух кланов Третий — общее голосование за подтверждение полномочий текущего состава Совета кланов. Четвертый — вынесение публичного порицания клану Орима за ересь в отношении бога Гирхана. Пятый — предложение клана Матауа организовать совместную экспедицию в мир Чарнат. Как ни странно, но все происходило довольно быстро, без долгих предисловий, речей и призывов. сначала новости так или иначе касающиеся людей которые находились в этом месте в трех родах и одном клане за минувшие полгода поменялись лидеры объявно о возрождении клана северин объявно о роспуске клана яад и о полном уничтожении двух благородных родов дата и бирга власти провинции и топья попытались ввести собственные региональные законы дабы надавить на кланварок но благодаря своевременному вмешательству совета кланов проблема решена и в этой области поменялся губернатор далее примирение родов и кланов это традиция если семьи не имеют претензий к бывшим противникам они выходят на открытую площадку и торжественно обмениваются заранее припасенными красными шарфами иногда произносятся клятвы соблюдать мир но это редкость потом подошла очередь голосования в зале тысяча восемьсот сорок девять делегатов три четверти за четверть против воздержавшихся нет здесь это не принято если есть право голоса значит обязан иметь свое мнение и мы с ликой голосовали за просто потому что пока нам все равно и к выборнным руководителям совета у нас нет никаких претензий что касательно порицания клану орима то никто из его представителей сегодня на совет не прибыл, и вынесение решения по этому вопросу решили отложить на полгода. А последним пунктом, как я говорил, обсуждалась возможная совместная экспедиция нескольких кланов в мир Чарнат, о котором я никогда ранее не слышал. Все благородные семьи еще месяц назад получили описание этой планеты и ознакомились с предварительными планами клана Матауа, А меня в тот момент это не касалось. Но в результате короткого бурного спора, который на площадке примирения завязался между несколькими лидерами, выяснилось следующее. Клан Матауа нашел населенную дикими племенами планету. Местные боги-покровители слабаки и не рискуют вылезать из своих дворцов в дольнем мире. А Чарнат, богат ценными металлами, редкими ингредиентами для алхимии, дорогими породами дерева взять эти богатства нетрудно но матауа опасается что сами такой проект не потянут поэтому ищут союзников по сути это грабительский набег которые называют экспедиция и загвоздка только одна у клана матаа есть недоброжелатели которые опасаются их усиление и они настаивали на том что совет должен запретить поход в иной мир для обогащения бо это может иметь негативные последствия. Од однако в итоге Матауа продавили свой план и к ним присоединились четыре клана. На этом все: фуршет, общение, а потом все разъезжаются. Так я считал, когда мы одними из последних собирались покинуть зал совета и тут почувствовал на себе чужой взгляд обычный, без злобы, скорее заинтересованный. Я посмотрел на того, кто за мной наблюдал, и столкнулся взглядом с одним из основных людей в Совете — с господином Эрихом Чивайно, русоволосым крепышом средних лет. Он приветственно взмахнул рукой и кивком обозначил, что хотел бы со мной поговорить. Как-то сразу стало понятно, что беседа один на один безлики. И, передав свою спутницу под опеку зверолюдов из клана Крайхер, я направился к Чивайно. Зал опустел — и в нем остались только двое — я и член совета. Он за столом, а я перед ним. Это выглядело так, словно он босс, который готовится распекать нерадивого сотрудника. Мне это не понравилось. Я позволил себе небольшую наглость, молча обошел стол и занял кресло рядом с Чивайно. Этим я смог пробить его на пускное спокойствие, и он слегка поморщился. Однако сгонять меня с места не стал, а начал разговор. господин северин как и другие члены совета я рад возрождению вашего клана и у нас имеется к вам предложение слушаю вас господин чивайна сказал я он помедлил смерил меня очередным оценивающим взглядом и продолжил война клана северин с семьями грич от таммаррий и хеда была последней большой войной кланов с тех пор минуло семнадцать лет и мы совет Все это время старались не допускать подобных конфликтов. Три клана были уничтожены менее чем за год, а северины оказались на грани полного истребления. А нас, представителей республиканской аристократии, не так уж и много. И с каждым годом, несмотря на все наши усилия, численность дворян уменьшается. Причин для этого хватает. Мелкие конфликты, убийства, дуровские дуэли. иммиграции в иные миры и опасные авантюры, вроде той, которую сейчас задумали Матауа. А у вас, господин Северин, как всем хорошо известно, имеются претензии к родам и кланам, которые воспользовались моментом и присвоили имущество вашей семьи. Это может вызвать виток кровопролития и повлечет за собой новые жертвы, возможно, единичные. Но кровь не вода. пролил каплю, а за ней следом уже водопад нам это не нужно поэтому от лица всего совета я уполномочен предложить вам компенсацию за все что было утеряно северинами в смутное время. сколько поинтересовался я от 500 миллионов до миллиарда точных цифр пока нет. От откуда появятся деньги Мы соберем всю сумму с тех, кто взял имущество и финансы вашего клана В первую очередь это Атерик, Герш и Сафа. Совет сформирует комиссию по урегулированию проблемы, и максимум за месяц она будет решена. Вы получите деньги, которые помогут вашему клану, и на этом расход. Вы отказываетесь от любых претензий к другим кланам, и северины начинают жизнь с чистого листа, без врагов и долгов. Идеальная ситуация, как для вас, так и для нас. Давай мне время подумать и ожидая, что я скажу, он замолчал однако я для себя все решил давно и ответил сразу: Не, меня это не устраивает и в чем причина отказа? Их несколько но основных две во-первых приняв откупные деньги, я приам память предков, а заодно продемонстрирую свою слабость и покажу всем, что меня можно купить за гроши. миллиард дукатов по вашему гроши изобразил легкое возмущение чивайна да вы понимаете какие это деньги а вот это уже вторая причина слегка приподняв руку и я прервал его и продолжил за 17 лет компания рейк золотоа принесла роду тоик чистую прибыль в 2 миллиарда дукатов только официально без учета того что они добывали и реализовывали на черном рынке Клан Герш получил с торгового сегмента по реализации продовольствия, которое раньше принадлежал нам, полтора миллиарда. А клан Сафа прикарманил банковские вклады на два миллиарда и вскрыл хранилище северинов, откуда выгреб артефакты, реликвии и предметы искусства на три миллиарда. А вы предлагаете мне миллиард? Да и то в самом благоприятном случае. Поэтому нет, откупные деньги я не приму. это ваше последнее слово господин северин да это значит что вы станете готовиться к войне скажем так и я дам ворам год кто вернет все что украл и нажил на нашем имуществе останется жить остальных начну выпиливать одного за другим ах молодость молодость улыбнулся чивайно вы сами не понимаете что говорить и кому собираетесь объявить войну ну да ничего уверен жизнь обязательно научит вас быть осторожней в словах и не угрожать тем кто гораздо сильнее я усмехнулся и добавив в тон язвительности произнес грич а таммарины хеда тоже думали что они сильнее и адель северина одиночка которая ничего не сможет им сделать но и где они эти сильные кланы Чивайна спорить не стал, а поспешил проститься. — Всего доброго, господин Северин. Надеюсь, что вы переживете этот год. И если передумаете, обращайтесь в канцелярию Совета Кланов. Он поднялся, и я последовал его примеру. Мы разошлись, и каждый направился в противоположную сторону. Разумеется, я понимал, что Сафа, Аторик, Герш и другие шакалы не станут ждать год. Они нанесут свои удары гораздо раньше, однако и я не собирался давать им время. Слова всего лишь слова. Война уже идет, следовательно, медлить нельзя».